327. Крия, Шива, Траур. Американцы часто стараются избежать встречи со смертью. Поэтому покойнику придают вид максимально похожих на живых и употребляют в разговоре эфенизм. Например, его уже нет с нами. Еврейская традиция активно отвергает любые попытки уйти от реальности смерти. Почти сразу же после смерти человека на тело кладут покрывало. На похоронах гроб закрыт. Когда гроб опускают в землю, родственники и близкие покойного первыми бросают по горсти земли. Жуткий звук от ударов земли о крышку гроба заставляет их сознать необратимость потери. Но это странным образом освобождает от напряжения, которое западное общество часто испытывает от шока смерти америке родными близким рекомендуется держать себя в руках и не плакать на людях на еврейских похоронах напротив считается уместным полностью проявлять свои чувства и еврейский обычай видит цель надгробной речи в том чтобы дать понять всю глубину и горечь потери. еврейское право предписывает на похоронах сделать дыру на иврите крия на одежде родных в области сердца символизирующих рану которую причинила смерть Другое объяснение этого надрез делается как символ древнего обычая раздирания одежд в знак траур Крия делается ножом и постепенно увеличивается в размере. видел В идеале она должна прорезаться на жакете, блузе или рубашке. Во многих похоронных бюро дается недорогая лента, которую нужно прорезать в соответствующий момент. Однако сомнительно, чтобы она заменяла точное исполнение закона. Лента едва ли способна выразить его духу. После похорон все возвращаются домой. Лучше всего в дому сопшего для проведения шивы. Шива на иврите обозначает семь. В течение недели шивы родные должны оставаться в доме и сидеть на низких стульях. Последнее требование должно увеличивать душевную скорость. Мы говорим об упадке настроения как синониме депрессии. По еврейским законам этот упадок понимается буквально. Семеро родственников покойного должны соблюдать шиву. Отец или мать, сестра ли брат, сын или дочь, супруг. Во времени недели шивы в доме усопшего проводятся три службы в день. Синагога, куда ходит семья умершего, обычно обеспечивает миньян, по меньшей мере, 10 совершеннолетних мужчин, для каждой службы. У ортодоксов руководит службой мужчина в трауре. Он читает молитву Кадиш по умершему. Практически все неортодокшицы, поощряют читать Кадиш и женщин. Существует особый этикет для визитов в Шиву. Приходящие должны войти тихо, сесть рядом с соблюдающими траур не говорить ничего, пока к ним не обратятся. Это не столько ритуал, сколько здрав... дань здравому смыслу. Гость ведь не знает, каково в данный момент настроение родственников покойным. Например, гость думает, что он хочет говорить об умершем, Но родственник может быть не в состоянии уже делать это. Иногда гость старается приободрить родственникам разговорами на постороннюю тему. Но возможно, что родственник предпочел бы поговорить об умершем. Наконец, родственник часто хочет посидеть спокойно и ни о чем не говорить. К несчастью, эти предписания часто нарушаются, особенно если покойный был очень стар. Атмосфера, в доме, часто становится неуместно оживленной, так как современные евреи тоже стали склонны избегать контактов со смертью неделю шивы родственники умершего не должны бриться, мыться, надевать кожаную обувь, которую еврейская традиция считает, особой роскошью, вступать в интимную близость или стирать свои вещи. Если семья умершего испытывает материальные затруднения, ее члены могут возобновить работу после трех дней траура. В прошлом, когда евреи жили бедно, это послабление использовалось чаще. Видный польский раввин 16 века Шлому Лурия разрешил Меламеду, учителю начальной школы, вернуться на работу до окончания шивы. меломед боялся, что иначе родители его учеников просто возьмут другого учителя. Раби Лурия дал разрешение на том основании, что от этого зависел заработок учителя. Добавив не без юмора, работа меломеда столь ужасна, что он, очевидно, возвращаясь к ней, не ради удовольствия. В субботу, которая попадает на время шивы, траур прерывается. Родственникам разрешается выйти из дома в синагогу. Первое, что должны сделать родные и близкие по возвращении с кладбища, это сесть и поесть. Еврейская традиция предписывает приготовить еду перед возвращением с кладбища их соседям. Раввины понимали, что родным может быть сейчас не дострепни. Семь дней траура официально начинается по возвращении с кладбища. На седьмой день родные сидят только часть дня. Примерно после получаса сидения утром седьмого дня траур кончается. Часто раввины или представители синагоги приходят в этот дом в последний день шивы и сопровождают родных покойного на небольшой прогулке, символизирующей их возвращение к нормальной жизни. За период шивы следует более длительный и менее интенсивный траур. Сначала шло 30. 30 дней, когда мужчины не бреются и не стригутся. В древности знак траура отращивали волосы. Хотя это и разрешается в случае угрозы жизни, или для соблюдения минимум гигиенических норм. Затем следует год траура. Еврейская парава предписывает, год траура только по родителям. Траур по другим родственникам, включая супруга, кончается после шлоши. В период 30 дней или года родственники не посещают праздничных церемоний, например, свадьбы. Это ограничение ослабляется для тех, кто каким таким образом зарабатывает себе на жизнь. Фотографов, музыкантов, поваров и так далее. Закон не применяется и в случае, если сам родственник виновник этого торжества. Обязательство веселиться на собственной свадьбе или вместе с женихом и невестой в первую неделю бракосочетания превалирует над трауром. Но и в эту неделю все же следует произносить молитву Кадиш. По еврейской традиции акты, связанные со смертью, считаются добрыми делами. На иврите «гмелут хесед». Когда делается что-то для семьи умершего, например, оказывается помощь в расходах на похороны, это делается добрыми быскорысна. Такая благотворительность считается проявлением высокой морали.